Глава 21 До сих пор Сьюзан не проронила ни слова о широко разлетевшихся комментариях с Альбанды насчёт Создателя Вселенной. Создателя, который прямо вмешивался в развитие разумной жизни не меньше пяти раз. Но, в конце концов, поговорить нам всё же пришлось. Это был разговор, которого я не ждал. Я потакал жене, потворствовал её вере, даже согласился сочетаться браком в традиционной церковной церемонии. Но про себя я втайне знал, что именно я Просвещенный, что я прав на все сто, что только мне известно, как обстоят дела на самом деле. Мы с Юзан сидели на веранде. Апрельский вечер выдался на редкость тёплым. Этим вечером Сьюзан собиралась отвезти Рики на тренировку по плаванию, иногда это делал я, время от времени мы шли в бассейн все вместе, но на сегодня у меня были другие планы. Сейчас Рикки переодевался в своей комнате. «Холос говорил тебе, что он пытается найти Бога?» – спросила Сьюзан, не отрывая взгляда от своей чашки кофе. «Я тевнул. И ты ничего мне об этом не сказал?» «Ну, я…» – промямлил я. «Нет, нет, не сказал». «Я бы так хотела поговорить с ним об этом…» «Прости», – сказал я. «Значит, фархельнорцы религиозный сказала она, борборируя вывод, как она его представляла. Здесь я был вынужден запротестовать. Я был просто обязан. "Холосы и его коллеги верят, что Вселенная создана разумом, но они не делают из Бога культ. Они не молятся?" удивилась Сьюзен. "Нет, то есть Вриды проводят половину дня в медитации, пытаясь наладить с Богом телепатическую связь. Но, как по мне, так это кажется молитвой". Они говорят, что ничего не хотят от Бога. Сьюзан немного помолчала. Мы редко говорили о религии. И на то была веская причина. Молитва – это не просьба о чем-то. Когда молишься, это совсем не поход в супермаркет Санта-Клаус. Я пожал плечами, справедливо полагая себя недостаточно компетентным в этом вопросе. Фархельнорцы, они верят души в жизнь после смерти. Вопрос меня удивил. Я никогда об этом не задумывался. Честно говоря, я не знаю. Так может, тебе стоит спросить Холлуса? Я кивнул. Может, и правда стоит. Ты знаешь, я верю в души. Просто добавила Сьюзан. Знаю. Однако она не стала углубляться. сьюзен больше не просила меня идти с ней в церковь. Она спросила один раз, несколько месяцев назад. И этого было вполне достаточно. Но она не давила на меня. «Если посещение церкви святого Деорга помогало ей смириться с происходящим, тем лучше. Но каждому из нас предстояло справиться с этим по-своему». Рики раздвинул стеклянную дверь и вышел на веранду. «Эй, парень!» – сказал я. «Иди сюда, поцелуй папу!» Он подошел ко мне и поцеловал щеку, а затем потрепал мне лицо маленькой ладошкой. «Мне так больше нравится!» – сказал он. «Думаю, он пытался меня подбодрить!» Ему никогда не нравилась наждачка щетины, которая нарастала у меня к пяти вечера. Я улыбнулся в ответ. Сьюзан поднялась на ноги и тоже наклонилась, чтобы меня поцеловать. А затем жена с сыном пошли в город. Когда Рикки и Сью ушли в аквацентр имени Дугласа Сноу, за четыре квартала от дома, я остался в одиночестве. Я вошел в дом и установил в кабинете видеокамеру на треногу. Видеокамера была мимолетным капризом. Рождественским подарком друг другу, который мы сделали несколько лет назад. Я включил камеру, прошел за письменный стол и сел в кресло. «Привет, Рикки», – сказал я и улыбнулся, извиняясь. «Я собираюсь попросить твою маму не показывать тебе эту пленку в течение следующих 10 лет. Так что думаю, сейчас тебе 16 Уверен ты теперь больше не Рикки. Может быть ты теперь Рик или Ричард» если решил, что это тебе больше подходит. Поэтому, поэтому я буду просто звать тебя сын. Мгновение помедлив, я заговорил вновь. Уверен, ты видел множество моих фотографий. Твоя мама щелкала фотоаппаратом направо и налево. Может быть, ты и сам сохранил обо мне какие-то воспоминания. Надеюсь, что это так. Я помню кое-что с того времени, когда мне было 6 или 7 лет. Может быть, в общей сложности... «Час или два?» Я снова помолчал. Если Рикки действительно запомнит меня, я надеялся, что ему запомнится то, каким я был до рака, когда у меня еще были волосы, когда я не превратился в ходячий скелет. На самом деле, эту запись мне следовало сделать сразу же, как только диагноз был поставлен, и уж во всяком случае до химиотерапии. «Так что теперь у тебя передо мной преимущество», сказал я. «Ты знаешь, как я выгляжу». Но я задаюсь вопросом, как выглядишь ты, какого мужчину ты превратился?» Я улыбнулся, чтобы продолжить. «Когда тебе было шесть, ты был несколько маловат для своих лет. Но за 10 лет может поменяться очень многое. Когда я был в твоем возрасте?» 16 Сколько тебе сейчас?» Я отрастил неопрятную бороду. В школе был еще один парень с бородой, но только один. Мне кажется, это был акт юношеского бунтарства. В любом случае, – продолжил я, немного сдвинувшись в кресле, – уверен, ты превратился в доброго юношу. Твоя мать просто не могла позволить, чтобы было иначе. Мне жаль, что меня не было рядом. Я бы так хотел научить тебя завязывать галстук, бриться, передавать пас или выпивать бокал вина. Понятия не имею, чем ты интересуешься. Спорт, театральные постановки… В любом случае, ты знаешь, я был бы счастлив видеть твои достижения. Я немного помолчал и заговорил вновь. Думаю, сейчас ты пытаешься понять, чем хочешь заниматься в жизни. Уверен, что бы ты не выбрал, тебя в любом случае ждут счастье и успех. У тебя должно быть достаточно денег, чтобы учиться в университете столько, сколько пожелаешь. Если хочешь, конечно, вплоть до получения степени доктора. Разумеется, делай все, что сделает тебя счастливым, но позволь заметить, от научной деятельности я получил огромное наслаждение. В твоем случае это может быть иначе, но если ты действительно считаешь это одним из вариантов, я всецело его рекомендую. Я объездил весь свет, у меня приличная зарплата и достаточно свободное расписание. Говорю тебе это лишь на тот случай, если тебя волнует «Был ли отец доволен своим выбором работы?» «Да, был. Очень и очень доволен. И это самое важное. Если бы я мог дать тебе всего один совет по поводу выбора карьеры, он вот какой. Не волнуйся, сколько денег ты будешь зарабатывать. Выбери что-нибудь такое, что ты делаешь с удовольствием. Мы живем лишь однажды». Я еще помолчал. «Впрочем, на самом деле у меня нет для тебя особых советов». – произнес я и улыбнулся. «Черт, когда я был в твоем возрасте, последнее, что я хотел – выслушивать советы от моего отца. На этом месте я пожал плечами. И все же я скажу тебе вот что. Пожалуйста, не кури. Поверь мне, сын, ничто не стоит риска пройти через то, через что прохожу я. Я не курил. Уверен, мама рассказала тебе об этом. Но большинство людей получают рак легких. Именно по этой причине. Пожалуйста, прошу тебя. Не стоит с этим шутить. Бросив взгляд на часы, я отметил, что у меня еще полно времени. По крайней мере, на пленке. Очень может быть, что тебе хочется услышать о моих отношениях с Холосом, Фархельнорцем. Сказал я и пожал плечами. Если честно, меня они тоже интересуют. Полагаю, если ты и помнишь что-то из детства... Так это тот вечер, когда инопланетянин пришел к нам в гости. Ты ведь в курсе, что это был настоящий Холос? Не проекция, а живой инопланетянин. Ну так вот, это правда. Ты, я и твоя мама были первыми из людей, которые действительно встретились с Пархельнорцем во плоти. Помимо этой записи, я также оставлю тебе копию журнала обо всех встречах с Холосом, который я веду. Может, в один прекрасный день ты напишешь об этом книгу». А если не ты, то кто-нибудь другой. Конечно, в материале будут зиять пробелы, которые нужно заполнить. Уверен, происходит еще многое такое, о чем я не знаю. Но мои записи должны послужить неплохим стартом. В любом случае, насчет моих взаимоотношений с Холосом, я знаю только одно. Он мне нравится. И я думаю, что нравлюсь ему. Говорят, жизнь без проверки не стоит того, чтобы ее прожить. Моя болезнь... Рак. Заставила меня проверить, что означает быть человеком. Сказал я, и пожал плечами, понимая, что слова которые сейчас скажу, люди редко произносят слух. И думаю, что это означает вот что. Быть человеком означает быть хрупким. Нас легко ранить, и не только физически. Нас легко задеть эмоционально. Поэтому, мой сын, когда идешь по жизни. Постарайся не ранить других. Тут я помолчал и снова пожал плечами. Вот и все. Вот тебе мой совет. Конечно, это было недостаточно. Я это знал. Никакими банальностями не восполнить утраченное десятилетие. Рикки уже стал тем мужчиной, которым ему суждено стать. Без моей помощи. И последнее, что я хочу тебе сказать. Закончил я. Ричард Блейнджи Рика. Никогда. Слышишь? «Никогда я ни на секунду не сомневайся вот в чем. Когда-то у тебя был отец, и он тебя любил. Помни об этом». Я встал, выключил камеру и постоял в кабинета. В моем святилище.